Несколько слов в конце раздела. В этот период Пушкин со многими перезнакомился. Много выпил шампанского, крепкое тоже пил, но гораздо меньше, например, на Спарсковеренном. В сласть ухаживал за красивыми женщинами, временами болел, стабильно ссорился с отцом, вдохновенно дерзил, устраивая незабываемые перформансы в театре, срывал цветы веселья, и был молод в юности своей. Пушкин стал модным, написав «Оду вольность» и поэму «Руслан и Людмила». Все ждали поэмы от Жуковского, после того, как он написал очень своевременную и легическую оду «Певец восстаний русских воинов». Особенно интенсивным стало ожидание национальной поэмы с весны 1813 года «Даешь большой, острый, эпический народный текст». В 1814 году ожидавшие отвлеклись на живописный въезд царя на белом коне в поверженный Париж, но в следующем году вспомнили о насущном, И уровень предвкушения поэмы в Петербурге возрос еще больше. Если у Самуэля Беккета в середине XX века персонажи ожидали года, то в России в 1810-х годах на фоне предвкушения перемен ожидали новую русскую поэму. Полагали, что только автор певца и песни Барда над гробом славян-победителей способен создать на русском языке крупную поэтическую форму нового времени. Но то, что не мог сделать Жуковский, сделал Пушкин, удачно заполнив пустовавшую нишу. Причем тема ожидания стала одной из центральных в его поэме. Пушкин правильно уловил и передал основной параметр времени «Мы ждем с томлением упования» и надпись на подаренном Жуковском портрете «Победителю ученику от побежденного учителя». Именно об этом Пушкин в поэме всех, и прежде всего самого Жуковского, опередил. А, скажем, в лирике Александру еще только предстояло доказать, что он первый в соперничестве с уходящим из поэтического творчества Батюшковым, с печальным расстроенным Жуковским и с резво появляющимся на поэтическом горизонте Боротынским. При этом Пушкин был не только великим поэтом, но и великим читателем, универсальной губкой, которая впитывала все лучшее, появляющееся перед глазами. Он держал в памяти и постоянно перерабатывал прочитанное, заимствовал, не стесняясь. Но результат выдавал на таком высоком художественном уровне, что иные сожалели, что он у них ничего не позаимствовал. В «Руслане и Людмиле» слышится «в отдалении» и легкая прозрачная строка Дениса Давыдова в купе с эротическими лабиринтами на грани дозволенного, что и гусарам, и барышням привлекательно, и поразительная мелодичность стихов нездешнего Константина Батюшкова, и точная, интонационная напевность баллад печального Жуковского, погрязшего в напрасном ожидании на личном фронте. И еще в поэме ощущается большой каменный театр, Мы вроде как читаем текст, но не можем при этом отделаться от ощущения, что находимся в портере театра, куда, кстати, автор нас и вправду временами переносит, ловко отвлекаясь от сказочного повествования. Текст поэмы точно такой же блистательный и полувоздушный, как полет из Томиной в балете «Дедло». Пушкин отправляется в южную ссылку уже великим русским поэтом, написавшим популярную социальную оду и большую русскую поэму. Поэму активно ругали консервативные критики, потревоженные свежим дерзким талантом, который позволяет себе без волнения смешивать древнее с современным выскакивать из сказочного повествования в реальность и возвращаться, как ни в чем не бывало, обратно в сказку. Так из жаркой бани выскакивают в снег и скорее бегут назад греться. Но от этих негативных оценок и резких суждений певец Руслана становится только сильнее. Отныне ожидания нового, прекрасного и удивительного направлены в России именно на этого молодого поэта Но свое лаконичное точное слово не сказал еще Евгений Боротынский.